Глава 21. Остаток дня прошел совсем мирно. Никто не набивался в женихи, никто не пытался строить козни, Думаю, всех захватила мысль, что император решил жениться. Претенденток разместят в западной части дворца. С императором они будут встречаться лишь за ужином и приличной встрече. Все это рассказала Адель, расчесывая мне волосы, а ей поведали служанки на кухне которые прислуживали любовницы одного из приближённых его величества. Но и как мне оценивать претенденток? Я уже представляла их таких красивых, утончённых и несомненно умных. Судя по Эльфийке и по Наркисе, императору нравились стервочки. Или же женой он предпочитает видеть скромное создание? Я довольно долго ворочилась постели, не представляя, что делать с предложением его величества. Как я вообще смогу критиковать всех претенденток? Или может, одобрить одно и ладно? Но что-то мне подсказывало, императору лучше не лгать. К тому же, он в свою очередь будет следить за претендентами мне в мужья. Но вот какого дрея мне все это надо? Столько дел в герцогстве, а я сижу тут и занимаюсь чепухой. В итоге заснуть удалось. К счастью, на этот раз кошмары не мучили. Я спокойно проспала до утра и проснулась к тому времени, как Адель проскользнула в спальню и стала открывать плотные шторы, впуская первые солнечные лучи. Потом вдруг застыла, ойкнула и попятилась. Ты чего? не поняла я, пристав на постели. Ой, госпожа, не смотрите, шепотом запричитала Адель. Ладно я. Мне-то что? Мы девушки простые, а вы все же леди. После такой тирады я, конечно же, захотела посмотреть, что там такого интересного происходит в дворцовом саду. Госпожа, заныла Адель, не решаясь меня останавливать. Вы же не так воспитаны!» Не так, согласилась я, осторожно выглядываясь за шторы. Не так, повторила внезапно севшим голосом. Оказывается, император стал еще раньше меня и теперь решил поразмяться в дворцовом саду, пока тут пуст и свеж. Я сглотнула, понимая, что сейчас смотрю на самого прекрасного мужчину в мире. По крайней мере, появилось такое чувство. Он двигался совершенно бесшумно и при этом грациозно, точно танцевал неведомый танец. Лишь два прозрачных меча в его руках показывали, насколько этот танец смертоносен. Тонкая рубашка прилипла к телу, обрисовав все мышцы. Мой Роберт тоже считался привлекательным, И нравился мне, хотя после того, как узнала о его изменах, образ жениха потускнел точно портрет, засиженный мухами. Я ведь верила ему. Он обещал не смотреть на других женщин, и все это оказалось лишь болтовней. Я поняла, что продолжаю как заворожённая смотреть на его величество. Не могу оторвать взгляды и комкают ткань портье в руках. В себя меня привела Адель. Она коснулась моего локтя и шепотом проговорила: "Госпожа, отойдите, а?" Неприлично ж как-то. Оно он увидит. Я заморгала, попятилась, щеки стали горячими от смущения. Точно меня сам император застукал за столь откровенным подглядыванием. Адель права. Так делать нельзя. Хватит и того, что я уже наткнулась на него пару раз в неприличном виде. Провела рукой по волосам, выдохнула. Адель, мне нужен чай и фрукты, попросила служанку. До завтрака еще далеко, а есть хочется. Затем приготовь на сегодня наряды. Обещают жаркую погоду, так что волосы мне поднимешь повыше. Это лето выдалось необычно жарким для наших широт. Нет, мы не живем в холоде круглый год, но лето здесь мягче и чуть прохладнее, чем, допустим, в Аздоре. И есть сезон дождей, но до него еще целый месяц. Я надела платье шоколадного оттенка со скромной вышивкой серебром по корсажу. Конечно, никакого декольте, лишь скромный вырез Адель убрала мои локоны наверх, скрепив заколками. Холодный чай и фрукты освежили, так как щеки мои все еще горели после утреннего зрелища. Увы мне, но спустя полчаса я снова осторожно выглянула в окно. Но уже никого не увидела. А сам дворец тем временем гудел от слухов. Невесты пока не прибыли. Еще бы, надо же сначала выйти из обморока, а то сознание, что можешь стать императрицей, Потом собрать лучшие наряды, заказать новые, приехать в столицу и разместиться. Но с последним проблем нет. Им приготовили целое отдельное крыло с отдельной же стражей и входом. Наркиса уже уехала, как я поняла из разговоров вокруг. Придворное его величества сегодня ни свет не заря прогуливались по дворцовому парку, сидели в беседках и передавали друг другу свежайшие сплетни. Иногда мне казалось, что они ими питаются. Помню еще, когда была подростком, не удержалась и спросила у отца: Чем вообще заняты придворные? Они целыми днями шатаются по дворцу, едят и пьют, но ничего толком не делают. Видеть такое было странно и смешно. Все просто, Илана, ответил он тогда. Наш император всегда знает, что делает. Эти люди, которые прижились при дворе своего рода шпионы. От них император узнает все слухи и сплетни, просеивает информацию и отбирает крупицы чего-то важного. И если ему нужно распространить что-то, он тоже пользуется этими людьми. Да уж. Шпионы в нарядах по последнему писку моды, с завитыми локонами и прищуренными взглядами. Я присела на скамейку в тени густого дерева. Солнце уже хорошо припекало, а время близилось к полудню. О, -о, -о дорогая леди Илана, жаркий денек, не правда ли? Рядом со мной присела пожилая дама, леди Верингтон. Я узнала ее». А вот симпатичная беленькая собачка с розовым бантом это это сегодня же среда. А я запомнила слова Брана про имена собачек. Леди Верингтон, рада видеть вас и сиси. -Си. Она такая нарядная. Собеседница немедленно расцвела. Я велела расшить ее бант бриллиантами. Она выглядит моднее многих местных красавиц, улыбнулась я. И не говорите, со смехом подхватила леди Верингтон она явно питала слабость к драгоценностям. Впрочем, не переходила ту грань, где блеск камней становится вульгарным. По корсажу темно розового платья с пышными рукавами шла вышивка из камней и золотых нитей. Кажется, своим комплиментом Кики, тфу, то есть Сиси, -си, я мигом завоевала расположение ее хозяйки. Леди Верингтон взяла бокал с ледяным напитком у проходившего мимо слуги и приговорила с хитрым блеском в глазах: «Вы в курсе? Что первая претендентка на руку и сердце нашего императора уже прибыла. Она оказалась весьма быстрой, только и сумела сказать я. О да, вы ведь в курсе, что прибудут также принцессы из союзных государств. Но ну, так принцесса Амалин, одна из них, островное королевство Шернот. Я кивнула. Слышала о нем, но ни разу не встречала представителей оттуда. Королевство состояло из семи крупных островов, Три миллиона жителей, а вокруг суровое море. Погода там тоже весьма суровая. Вот у кого лето короткое не успел моргнуть, а уже вместо травы лежит снег. И жители Шернота также слыли весьма суровым народом. Когда император уже создал и укрепил империю, то отправил послов в Шернот, предложил союз тем, в чьих жилах текла кровь настоящих валькирий. Не знаю, на каких условиях Но союз заключили. Принцесса Амалин настоящая валькирия, прошептала мне леди Верингтон практически на ухо. О, вы успели ее разглядеть? Дорогая, я должна быть в курсе всего, что творится здесь. Конечно, я ее видела. Высокая, стройная, волосы как снег, а глаза темно серые Говорят, ее бабушка была настоящей валькирией, и характер передался принцессе. Хм. Не знаю, не знаю. У нашего императора характер не сахар. А если еще и императрицей Валькирия станет, дворец вздрогнет, а народ взвоет. Нет ничего хуже, чем столкновение двух сильных характеров в браке. Спокойной жизни не жди. Только мы вздохнули свободно, наслаждаясь мирной жизнью. Так от такой супруги наше глубоко уважаемое величество точно сбежит еще кого-нибудь покорять. Леди Верингтон была кладезем информации. Я бы с ней с удовольствием подольше пообщалась, но подошедший лакей сообщил, что император ждет меня в кабинете. Тепло распрощавшись с пожилой леди, я пошла за ним, гадая по дороге, зачем понадобилось. Неужели ждал меня к завтраку? Признаться, я специально сбежала с утра пораньше из покоев, чтобы не столкнуться с ним случайно. Слишком свежи были воспоминания о мускулистом торсе и мастерстве владения оружием. Не хочу знать императора с этой стороны. Да, я его неодетым видела чаще, чем бывшего жениха. Это создает иллюзию близости, а нам лучше держать дистанцию. Я уже сейчас не знаю, как буду смотреть на него, не вспоминая танца со сталью. И ведь странное дело. Раньше я такой впечатлительностью не страдала. С детства крутясь среди воинов, я не первый раз наблюдала за тренировками с оружием. Почему же меня сейчас так зацепило? Мастерство, наверное, впечатлило ответила сама себе, стараясь подавить волнение перед предстоящей встречей. Герцогиня Монранси объявил лакей, открывая передо мной дверь. Я зашла, и едва увидев императора в кресле у окна, присела в реверансе: "Ваше величество". Все же дело в завтраке, мелькнула мысль, когда краем глаза заметила на круглом столике закуски. Раз не пообщались утром, решил сейчас наверстать. "Проходите, Илана!» Я хотел вас познакомить с одним человеком. Жених, тут же напряглась я. Сердце дрогнуло, и я поспешно обвела взглядом кабинет. Обнаружив во втором кресле пожилого мужчину, незаметно выдохнула и доброжелательно улыбнулась. Кем бы он ни был, но для жениха уже староват. Позвольте представить вам моего наставника и дорогого друга, графа Драгомира Радвана. Наставник герцогиня Монранси, моя подопечная. Рад знакомству. Бодро вставший из кресла в момент представления, граф пружинистой походкой подошел ко мне и поцеловал руку. Я в замешательстве переводила взгляд с одного мужчины на второго. Их обоих объединял белоснежный цвет волос, властные черты лица и было нечто общее в окружающей их ауре. Простите, вы родственники? Вырвался у меня вопрос. О, нет, дитя. Нас объединяет ледяная магия. Добродушно улыбнулся граф, и, кажется, ему польстило предположение, что они родственники. Моя мысль подтвердилась его дальнейшими словами. Но Дерриен мне как сын. Я оценила обращение к императору просто по имени, говорящее о том, что они действительно близкие люди. Тогда я вдвойне рада познакомиться с вами. Присаживайтесь пригласил меня император, сам пододвигая от стены еще одно кресло. Приказать подать чаю или что-нибудь прохладительное? Сами они пили явно что-то покрепче и не вино. В их бокалах переливалась янтарная жидкость. Спасибо, не надо, скоро обед, я воздержусь, отказалась я, не желая себя выдать дрожью рук. Не знаю, о чем пойдет речь, но пронзительный взгляд наставника императора напрягал. И глаза у него такие странные. Если у нашего императора анельдисто голубые, яркие, то у графа словно припорошены снегом, светло-серые. Радужка словно выцвела или покрылась толстой наледью. Глядя на него, я готова была поверить байкам, что ледяные маги в старости не умирают. Их навеки сковывает и льдом вырвавшаяся стихия, когда они ослабевают и теряют над ней контроль. И этот процесс начинается с глаз? Неужели ему действительно мало осталось? Когда формальности с представлением и вежливостью были соблюдены, император произнес. "Илана, я рассказал Драгомиру о необычных свойствах вашей магии, и его это очень заинтересовало. О чем вы? Я же посредственный целитель, и магии у меня как таковой нет. Я о том случае с букетом. Или вы еще что-то разморозили?" Прозвучало вроде шутливо, но на меня уставились вопросительно две пары глаз. Нет, что вы? Отвела я глаза, не желая рассказывать еще и о деревце. Илана, я надеялся, что у нас будут доверительные отношения. Не разочаровывайте меня. Разочаровать его те, кто на это осмелились, давно уже в земле или в качестве ледяных статуй где-то в подземельях. Хотя есть и особо отличившиеся, что украшают собой площади в городах в день памяти. Замороженных предателей выносят к людям И народ их тухлыми яйцами забрасывает. Жестоко. Может быть, зато после таких показательных напоминаний недовольные дважды подумают, стоит ли участвовать в заговорах и вспомнят, чем они заканчиваются позором и поруганием, даже после смерти. Было еще кое-что, призналась я. Элементаль случайным прикосновением подморозил деревце, что в горшке. И я его, кажется, обратно разморозила. Ах это усмехнулся император. Боюсь, разочарую. но вы здесь ни при чем. Их поливают специальным раствором, чтобы они были невосприимчивы к холоду и быстрее восстанавливались. Иначе бы вся растительность во дворце давно пожухла от соприкосновения с элементалями. Но за искренность благодарю. Впредь все равно говорите мне о любых необычных проявлениях вашей магии. Хорошо, послушно склонила я голову. А я бы хотел почаще встречаться с вами, взял слово Драгомир. Право слово, Дерен, я бы этого захотел, даже не буду у нее такой интересной магии. Дорогая леди Илана, обратился он ко мне. Мне интересно изучить вашу способность отменять действия магии нашего императора. Я скосила взгляд на его величество. Он едва заметно кивнул. Благословил, что ли, на встрече? Вы собираетесь ставить надо мной опыты? Спросила напрямую. Что вы? Разве он позволит? Драгомир мотнул головой в сторону императора. Всего лишь несколько встреч, пока я здесь. Пообщаемся, вы расскажете подробнее о своих способностях, как они проявлялись с самого детства. Попробуем кого-нибудь разморозить. Только не замораживайте ради этого специально. Фраза вырвалась буквально быстрее, чем я ее обдумала. Мужчины переглянулись. Ох, Дрей, неужели они действительно об этом думали? Если я и заморожу кого-то, то максимум пару лягушек, улыбнулся граф. Думает он этим меня утешил? Как бы не так. Лягушки живые существа, у них, между прочим, даже свои ценности есть. "Узнаю кровь дриады", проворчал Драгомир. "Тебе даже комара не дадут заморозить" кивнул император. У наших алхимиков есть лягушки уже не совсем живые. Думаю, они подойдут. Не совсем живые это как? спросила я с подозрением. Немного убитые, ответил за императора Драгомир. Видите ли, дорогая леди Илана, алхимики часто оставляют лягушек как основных подопытных в специальных стазисах, когда работает только мозг или только сердце. Как ужасно, вырвалось у меня. Это и правда оказалось сильным ударом. Потому я посмотрела на императора так, словно лично он приказывал отлавливать бедных лягушек. Уж не знаю, насколько красноречивым оказался мой взгляд, но его величество внезапно решил вмешаться. Доброй, «Да дорогомир, можно обойтись цветами. Он опять взглянул на меня и кашлянул. В глазах появились смешинки, засушенными. Ага, а еще можно заморозить камень, кивнул его собеседник. Куда уж проще, и никакая дрядо не обидится. "Леди Илана», — обратился ко мне император. Вы можете идти. Вам позже принесут расписание встреч с моим дорогим другом. Выкроем время между запланированными развлечениями. Невесты уже начали пребывать, и вскоре при дворе станет шумно и весело. Конечно, конечно. Как по мне, то так себе веселье. Сотни женщин собери вместе, и интриг со скандалами не избежать. Они же ему дворец разнесут и затерроризирует слуг. Хотя, может, он это по-другому оценивает. Сотни юных дев, нацеленных на него одного, наверное, это должно льстить. И вы еще не присмотрели кандидатов? Донеслось до меня, вырывая из мыслей. Я молча замотала головой. Тогда вам есть, чем заняться? Ясно. Мне вежливо указывают на дверь и рекомендуют не подслушивать. Я и не собиралась Отвесив реверанс, вышла за дверь, постаравшись не спешить. Лягушки. Лучше и безопаснее думать о них. Еле живые, и на них ставить эксперименты? Да они просто просто алхимики.